«Мне сонно, и уже не первый день. Скажите, неужели это лень? Мне странно от бессилия руки, улыбка, непонятные стихи, смешно от вновь нахлынувшей весны. Вокруг не то, смешны не мы, смешно происходящее вокруг. Мне сонно, видимо, не вдруг».